толстый мельник, бритый и рыжий Жан Жифлар, голова как шар, щёки надутые, глазёнки маленькие. У него был всегда такой вид, точно он трубит в трубу. "Ну и петухи", сказал он, прыская со смеху. "Много не выиграют, когда из этой курицы сорвут друг другу грибишки и клячки. Простофили!" Да разве вы не видите, что она рада родешенько, когда вы грызетесь? Еще бы! Всякой сударушке приятно таскать за собой в подоле влюбленное стадо, которое скалится на ее кожу. Хотите добрый совет? Даю вам его даром. Помиритесь и плюньте на нее, дети мои. Она на вас плюет. Поверните ей спину и в путь дорогу оба. Пусть поскучает. Придётся ей наконец воле неволе выбирать, и тогда мы увидим, кого из вас она хочет. Ну, живо марш! Только не мешкать делать так сразу, смелее. Послушайтесь меня, добрые люди. Пока вы будете шаркать пыльными башмаками по французским дорогам, я останусь тут, приятели. Я останусь тут вам же на пользу. Брат брату должен помогать. Я Буду следить за красавицей, Я буду вас осведомлять Об ее сетованиях. Как только она выберет, Я дам знать счастливцу, А другой пусть идет Хоть на виселицу. А за сим идемте выпьем. Выпьешь раз, Выпьешь вновь, Утопишь жажду, память И любовь. Мы их утопили твердо, Так основательно пили мы, как сапоги, Что в тот же вечер, выйдя из кабачка, Увязали узелки, взяли в руки пасашки И пошли себе в потемках дураки, Торжествуя, как индюки, При исполненной благодарности К этому доброму же флару, который посмеивался своими глазёнками под жирными веками раздуваяся от удовольствия во всю ширь своей образины сочный как кусок свинины на следующее утро мы торжествовали уже меньше мы в этом не сознавались мы прикидывались хитрецами но всякий ломал себе голову и отказывался понять эту удивительную тактику, чтобы взять крепость улепитьнуть. Чем выше катилось солнце в круглом небе, тем яснее оно становилось, что мы опростоволосились. Когда наступил вечер, мы исскоса поглядывали друг на друга, Непринуждённо беседовали о том о сём и думали. Мой милый друг, как ты складно говоришь. Однако ты, видимо, не прочёл изнуч, но только дудки. Я тебя слишком люблю, мой брат, чтобы отпустить тебя одного, куда бы ты ни пошёл. Я знаю, Маска, знаю я. За тобой. После многих тщетных попыток отлучиться, Мы уже не расставались, даже когда шли мочиться, Посреди ночи мы притворно храпели, Снедаемые на сеннике любовью и блохами, Пинон вскочил с постели и завопил. Тысяча богов! Я горю, я горю, я больше не могу. Я иду обратно. Я сказал: "Идём обратно". Шли мы домой целый день. Солнце садилось, в ожидании темноты мы притаились в лесу марше. Мы не очень-то жаждали, чтобы узнали о нашем возвращении, нас подняли бы насмех. А потом хотелось застать ласочку горящую, одинокой, плачущей и корящей себя. Увы, мой друг, мой друг, зачем ты удалился? В том, что она грызёт себе пальцы и вздыхает, мы не сомневались, но кто был этим другом? Каждый отвечал: я. И вот Прокравшись бесшумно вдоль её сада, глухое беспокойство покалывало нам грудь. Под открытым окном, залитым луной, на яблонной ветке мы увидели висящим вы думаете, что? Яблока. Мельника в колпак. Рассказывать вам, что было дальше. Милые мои, вам было бы слишком весело. Я уже вижу шутники, как вы ухмыляетесь. Несчастье ближнего для вас забава. Рогачи всегда рады, когда прибывает их полку. Кириас рванулся и прянул, как олень, недаром он был рогат, ринулся к яблони с мучнистым плодом, вскарабкался по стене, нырнул в комнату, откуда тотчас же понеслись крики, визг, теля черев, проклятие. Черт, дьявол, сатана, караул Режут, помогите Рогач, подлец, брюхач, наглец Жаба, шлюха, потаскуха, дерьмо Мужлан, бельмо, болван Я тебе уши обкарнаю Я тебе кишки выпущу Я тебе покажу, где раки зимуют Я тебе завтра зворожу Получив клестирную рожу И заушины, и за тюрьмы Трещины, бац, хлоп, трах, тарарах! Стёклы и горшки в дребезги, в куски. Вещи грохочут, люди топочут, девичий крик и львиный рык. При этой адской музыке дудят музыканты. Вы сами понимаете, как всполошилась вся округа. Я не стал дожидаться, чем это кончится. Я видел достаточно. Я пошёл той же дорогой, по которой пришёл, смеясь одним глазом, плача другим, не зная, повесить нос или его задрать. Ничего, кала говорил я себе. Ты счастливо отделался. И всё же кала грустил в сердечной глубине. Что не оставил шкуру в этой западне. Я силилсю шутить, я припоминал весь этот ковардак, передразнивал то одного, то другого, мельника, девицу, осла, а боль от тяжких вздохов всю душу мне рвала. Ой-ой, как это весело. Как это печально. Ах, я умру от смеха. Нет. А-та ски. Вичть былы эта мошенница не запрягла меня в невзрачные оглобли брачные. И от чего она этого не сделала? От чего я, не обманутый муж? По крайней мере, она была бы моей. Ведь разве так уж плохо Таскать в упряжке то, что любишь? Далила-далила, ай-лю-ли-могила. И так вот, целых две недели я не знал, За что приняться, начать лихныкать Или начать смеяться. мая перекошенная физиономия выплащала в себе всю античную мудрость из слезливого Гераклита и смешливого Демокрита но люди безсердечно смеялись мне в глаза иной раз думая о своей милой я готов был погибнуть на это быстро проходило. К счастью. Любить прекрасно. Но ей-богу, друзья мои, нельзя же любить до смерти. Это хорошо для амадисов и головоров. Мы у себя в Бургундии не герои романов, мы живём, живём. Когда нас рожали, нас не спрашивали, Угодна ли это нам? Никто не свидеблялся, желаем ли мы жить, но раз уж мы тут, чёрт возьми, я остаюсь. Миру мы нужны. Если не он нам нужен. Хорош он или плох, а только чтобы мы его покинули, нас надо бы выставить вон. Раз вино на столе, приходится пить а выпив извлечём новое из наших грудастых косагоров некогда помирать я же ль ты бургундец а что до страданий то это мы делаем можете не гордиться не хуже вашего месяца 4 или 5 я страдал как пёс Но время в конце концов перевозит нас через реку, и бремя наших горестей остаётся на том берегу. Теперь я себе говорю: это всё равно, как если бы она была моей. Ах, ласочка, ласенька. Всё ж такие моей она не была. И никто другой Как эта жирная колбаса же флар мучной мешок дынная рожа ею владеет её и греет или лееет ласочку тридцать с лишним лет 30 лет но его аппетит надо думать поубавился мне говорили он у него пропал на следующий же день после свадьбы для этого обжоры проглоченный кус теряет вкус если б не ковардак который помог обнаружить голубчика в тёплом гнёздышке ах этот горлан пинон никогда бы наш блюдалис не дал продеть свой толстый палец в тесный перстеньок и о гиман гимн ей славно попался ей-ей ещё лучше попалась его полобинушка у сердитого мельника всегда виновата скотинушка а всё лучше мои друзья попался я и так бринён посмеёмся все трое этому виной над ним над ней и надо мной